Известие о побеге президента было сообщено лишь наиболее верным членам честолюбивой политической партии, жаждавшей захватить в свои руки власть. Телеграфный провод, соединяющий город с Сан-Матео, был перерезан далеко в горах одним из подручных савалей. Когда еще отремонтируют провод, когда еще пошлют из столицы депешу, а уже достигнут берега и будут пойманы или успеют ускользнуть. Гудвин поставил вооруженных часовых вдоль берега на милю от коралья справа и слева. Часовым было строго наказано с особым вниманием следить по ночам, чтобы не дать Мира Флоросу возможности воспользоваться челноком или шлюпкой, случайно найденными у края воды. Законспирированные патрули,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 Он послал за мною. В бедном домике одной издешней старухи он ждал меня в очень маленьком домике в темном месте. — Карамба! До чего дошло? Сеньор-президент должен так таиться и прятаться. Ему, кажется, не очень хотелось, чтобы его узнали. Но, черт возьми, можете выбрить человека и не увидеть его лица. Он дал мне эту золотую монетку и сказал, чтобы я помалкивал. — А раньше вы и видали когда-нибудь президента мира Флороса? – спросил Гудвин. — Видел раз? — отвечал Эстован. – Он высокий, у него была борода, очень черная и большая. — Был ли кто в комнате, когда выбрили его? — Старуха краснокожая, сеньор, та, которой принадлежит эта хижина. И одна сеньорита. О, такая красавица! Господи! — Отлично, Эстован сказал Гудвин. — Это очень хорошо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 «Ах, это сеньор Гудвин! Нечасто удостаивает он мой бедный дом своим присутствием!» «Да, мне следовало бы приходить к вам почаще», — сказал Гудвин, улыбаясь по-гудвински. «Я слышал, что от Белиса на севере до Рио на юге ни у кого нет лучшего коньяка, чем у вас. Поставьте же бутылочку мадама, и давайте отведаем его вдвоем».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 Один сеньор, еще совсем не старый, и сеньорита, довольно хорошенькая. Они поднялись к себе в комнаты, и не захотели ни есть, ни пить. Их комнаты номер девять и номер десять. — Я давно жду этого джентльмена и эту леди, — сказал Гудвин. — У меня к ним важное дело. Можно мне повидать их теперь? — Почему бы не повидать, — сказала мадама спокойно.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 Я служу республике. Мне сообщили по телеграфу о маршруте джентльмена из десятого номера. Можно задать вам два или три вопроса. Мне кажется, что вы скажете правду. Правдивости в вас кажется больше, чем деликатности. Что это за город этот? Коралео, так, кажется, он называется. Ну, какой же это город, сказал Гудвин с улыбкой. Так, городишко банановый. Соломенные лачуги, глинобитные домики, пять-шесть двухэтажных домов, удобств мало населения, помесь индейцев с испанцами, карибы чернокожие, развлечений никаких, нравственность в упадке, даже тротуаров порядочных нет. Вот вам описание Каралио, очень, конечно, поверхностное. Но есть же и достоинства, не правда ли? Есть что-нибудь, что могло бы заставить людей из хорошего общества или дельцов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 Быстро запихал он деньги назад в саквояж, закрыл его и, высунувшись из окна почти всем корпусом, бросил свою добычу в самую чащу апельсинных деревьев, что росли в маленьком садике, примыкавшем к отелю. Вам подробно расскажут в Коралию, чем окончилась эта драма. В Коралию любят беседовать с заезжими людьми. Вам расскажут, как представители закона рысью примчались в отель, заслышав тревогу. Команданты в красных туфлях и куртке, как у метродотеля, припоясанные шпагой, солдаты с необыкновенно длинными ружьями, офицеры, которых было больше, чем солдат, офицеры, напяливающие на ходу и палеты и золотые аксельбанты, Босые полицейские, и взбудораженные горожане самых разнообразных цветов и оттенков. Вам расскажут, что лицо убитого сильно пострадало от выстрела, но что и гудвина, цирюльник Стебан. Оба засвидетельствовали, что это президент Мирофлорос. На следующее утро по исправленному телеграфному проводу в город стали приходить депеши, и бегство президента стало известно всем. В Сан-Матео оппозиционные партии без всякого сопротивления захватили скипетр власти, и громкие вивас, переменчивые черни, быстро изгладили всякий интерес к незадачливому Мирофлоросу.